которыми вышиты крылья попугаев. Нет, качества действительно великое искусство. Клеменция не без удивления наблюдала за гостьей. Серые глаза Могу блестели от удовольствия. Рука ее ласково касалась ковра. Слегка склонив голову, Она любовалась изяществом линий, игрой красок. это странная женщина, решительная, как воин, хитрая, как монах, неукротимая в своих аппетитах и в своей ненависти, забыв все на свете и, видимо, утратив на минуту, свой боевой пыл поддалась волшебству искусных мастеров. Она и в самом деле считалась по части ковров – лучшим знатоком во всем королевстве. Чудесный подбор кузина произнесла она, от души вас поздравляю. Эти гобелены самой скверной стене придадут праздничный вид. Хоть гобелены пошли от наших орасцев, но на этих признаюсь тона горячее, просто глазу отрада, Просто поют большие искусники потрудились для вас это гобеленщики моего родного края пояснила клименция однако должна признаться родом они из ваших краев во всяком случае главные мастера в общем эти люди странствуют повсюду Бабушка, которая прислала мне эти ковры, чтобы возместить свадебные подарки, погибшие во время бури, направила мне также из навальщиков Временно я их поселила здесь поблизости и сейчас они работают на меня и для двора. Но если вам или Жанне угодно будет их занять, смело располагайте ими. Закажите им любое изображение по вашему выбору. У них золотые руки. «Что ж, рихану, кузина. Охотно соглашаюсь. Сказала, могу. Очень хотелось бы украсить хоть немножко свое жилье, которое мне ужасно прискучило. И поскольку мессир де Конфлан распоряжается теперь моими расскими сновальщиками...» Король, надеюсь, не разгневается, если я возьму ваших неаполитанцев на время под свою руку. Намек сопровождался тонкой улыбкой, и Клеменция, понимающе улыбнулась. Их с графиней Артуа, как двух союзниц, вдруг связала эта общность вкусов, любовь к роскоши и предметам искусства. Пока королева Клеменция показывала Жанне стенные гобелены, Маго откинула ковер, отделявший королевское ложе, возле которого она успела приметить кубок с драже. «А королю тоже полюбили с гобелены?» — спросила она Клеменция. «Нет, в опочивальне Людовика пока еще нет ковров. Да надо сказать, он редко там ночует». Она запнулась и слегка покраснела, смущенная этим невольным признанием. «Что свидетельствует о том удовольствии, которое он испытывает в вашем обществе, кузина?» Игриво заметила Маго. «Впрочем, какой мужчина не оценил бы такую совершенную красоту?» «Я поначалу боялся, продолжала Клеменция, — И, как все чистые сердцем люди, она спокойно говорила о самом задушевном. «Боялась, как бы Людовик не отдалился от меня, раз я в тягости. И вот несколько Правда, наши ночи теперь безгрешны. Я рада, очень рада, — отозвалась Маго. Он по-прежнему спит с вами. Что за славный человек. Мой-то покойник царствия ему небесное не был на это способен». «И хороший же у вас супруг» с этими словами Маго приблизилась к столику, стоявшему у изголовья кровати. «Разрешите?» — спросила она Клеменция, указывая на кубок. «А знаете, кузина, ведь это вы пристрастили меня к дроже